Глава 4. Только на вас, Надежда. Письма Сталину. Успешное функционирование и развитие государства невозможно без четко работающего механизма обратной связи между властью и народом. В сталинском СССР одной из форм такой обратной связи были прямые обращения советских граждан к вождю. Например, 4 апреля 1933 года Михаил Шолохов отправил Сталину письмо. Сноска 74. Полный текст «Смотреть Шолохов М.А. Письма» под общей редакцией А.А. Козловского и других, Москва 2003, страницы 105-124, в котором подробно рассказал о произволе, творимом местными партийными руководителями при проведении хлебозаготовок. «Обойти молчанием то, что в течение трех месяцев творилось в Вешенском и Верхнедонском районах, нельзя. Только на вас, Надежда». Кроме того, автор Тихого Дона просил о помощи голодающим землякам. Получив письмо, Сталин тут же дал телеграмму. Станица Вёшинская Вёшинского района Северокавказского края Михаилу Шолохову. Ваше письмо получил 15-го. Спасибо за сообщение. Сделаем все, что требуется. Сообщите о размерах необходимой помощи. Назовите цифру. Сталин. 16 апреля, 33 -й. Сноска 76. Там же страница 125. Сноска 75. Там же страница 124. 16 апреля Шолохов посылает Сталину новое письмо. Сноска 77. Полный текст письма «Смотреть» Шолохов М.А. письма. Страницы 127-132. В котором сообщает потребный размер продовольственной помощи. «Дорогой товарищ Сталин, телеграмму вашу получил сегодня». Потребность в продовольственной помощи для двух районов Вёшинского и Верхнедонского, насчитывающих 92 тысячи населения, исчисляется минимально в 160 тысяч пудов. Из них для Вёшинского района 120 тысяч и для Верхнедонского 40 тысяч. Это из расчета, что хлеба этого хватит до Нови, то есть на три месяца. Сноска 78. Шолохов М.А. Письма. Страница 127. Кроме того, Михаил Александрович дополнительно рассказал о ряде художеств местных руководителей и выразил сомнения, будут ли виновные привлечены к ответственности. «Вы пишете, товарищ Сталин, сделаем все, что требуется. А я боюсь одного. Поручит крайком тому же Филову расследовать вешенские дела. Он и начнет расследовать, руководствуясь принципом. Сильного обходи, да не будешь сам бит. Ведь советовал же он однажды». А чинникова лучше не трогайте. Филов или подобный ему подхалим краевого масштаба ничего не обнаружит. И не потому, что будет он от природы слеп, а потому что из опаски не захочет всего видеть. И получится так, что к ответственности будут привлечены только низовые работники, а руководящие ими останутся безнаказанными. Сноска 79. Там же страница 130. Получив второе письмо Шолохова, Сталин тут же пишет Молотову. «Вячеслав, думаю, что надо удовлетворить просьбу Шолохова целиком, то есть дать дополнительно Вешенцам 80 тысяч пудов и Верхнедонцам 40 тысяч. Дело это приняло, как видно, общенародную огласку, и мы после всех допущенных там безобразий можем только выиграть политически. Лишних 40-50 тысяч пудов для нас значения не имеют, а для населения этих двух районов имеют теперь решающее значение». «Итак, давай сейчас же голосовать. Скажи Чернову. Кроме того, нужно послать туда кого-либо. Скажем товарища Шкирятова. Выяснить дело и привлечь к ответу Овчинникова и всех других, натворивших безобразие. Это можно сделать завтра». Сноска 80. Письма И.В. Сталина В.М. Молотову, 1925-1936 года. Сборник документов. Москва. 1995. Страницы 245-246. Шолохову была отправлена телеграмма. Станица Вешенская, Вешенского района Северокавказского края. Михаилу Шолохову. Ваше второе письмо только что получил. Кроме отпущенных недавно 40 тысяч пудов ржи, отпускаем дополнительно для Вешенцев 80 тысяч пудов. Всего 120 тысяч пудов. Верхнедонскому району отпускаем 40 тысяч пудов. Надо было прислать ответ не письмом, а телеграммой. Получилась потеря времени. 22 апреля 33. Сталин. Сноска 81. Шолохов М.А. Письма. Страницы 132-133. 23 апреля 1933 года вопрос о положении в Вешенском районе рассматривался на заседании Политбюро. Для проверки сигнала решено было командировать МФ Шкирятова, члена апарт коллегии Центральной контрольной комиссии ВКПБ, и коллеги наркомата рабочей крестьянской инспекции. Сноска 82. Письма И.В. Сталина В.М. Молотову, страница 246. Шкирятов находился в Вёшинском районе с 10 по 20 мая, а 28 мая 1933 года доложил Сталину об итогах проверки. Результаты расследования перегибов в Вешенском районе полностью подтвердили правильность письма товарища Шолохова. Он особо подчеркнул, что незаконные репрессии применялись как к классово-враждебным элементам и к участникам хищений, злостно-невыполняющим хлебозаготовки, но и без всякого разбора применялись и к преданным, активным и честным колхозникам. Сноска 83. Шолохов, М.А. Письма, страницы 133-134. Доклад Шкирятова был заслушан на совещании у Сталина 2 июля 1933 года. Кроме Сталина присутствовали Молотов, Каганович, Ворошилов, Шкирятов. Были приглашены Зимин, Овчинников, Плоткин, Пашинский, Шолохов. 4 июля 1933 года Политбюро ЦК ВКПБ приняло постановление, в котором утверждалось, что «главная ответственность за перегибы, а именно за массовое изгнание колхозников из домов и запрещение другим колхозникам приютить на ночь изгнанных на улицу колхозников», падает на Крайком, который не принял своевременно мер для прекращения, не говоря уже о предупреждении этих перегибов и, прежде всего, на второго секретаря Крайкома товарища Зимина, который приехал в Вешенский район и, ознакомившись с творившимися там безобразиями, не только не обуздал товарища Овчинникова, инициатора перегибов и районных работников, исполнителей воли товарища Овчинникова, а наоборот стал их накручивать и подстегивать в духе дальнейшего проведения перегибов. Этим постановлением Н.Н. Зимин был снят с должности второго секретаря Крайкома, а Овчинников – с поста секретаря Ростовского горкома. Сноска 84. Шолохов, М.А. Письма, страница 134. Но, может быть, вождь советского народа реагировал только на письма известных людей, вроде того же Шолохова, и лишь в тех случаях, когда дело получило общенародную огласку? Уважаемый товарищ Сталин! «Простите за смелость, но я решила написать вам письмо. Я обращаюсь к вам с просьбой, и только вы, один вы можете сделать это. Вернее, простить моего мужа». В 1929 году он в пьяном виде сорвал ваш портрет со стены. За это его привлекли к ответственности сроком на три года. Ему еще осталось сидеть один год и два месяца. Но он этого не вынесет. Он болен, у него туберкулез. Специальность его – слесарь из рабочей семьи. Никогда ни в каких контрреволюционных организациях не состоял. Ему 27 лет. Его сгубила молодость, глупость, необдуманность. В этом он уже раскаивается тысячу раз. Я прошу вас, сократите ему срок или же замените принудительными работами. Он и так жестоко наказан. Раньше до этого он был два года слепым. Теперь тюрьма. Я прошу вас, простите ему, хотя бы ради детей. Не оставьте их без отца. Они вам будут вечно благодарны. Умоляю вас, не оставьте эту просьбу безрезультатной. Может, вы найдете хоть пять минут свободного времени сообщить ему что-нибудь утешительное. Это наша на вас последняя надежда. Фамилия его Плескевич Никита Дмитриевич. Сидит в городе Омске. Статья 58. Вернее, в омской тюрьме. Не забудьте нас, товарищ Сталин. Простите ему или же замените принудительными работами. 10 декабря 30 -го года. Жена и дети Плескевич. Я могу вам выслать копию приговора. Только, пожалуйста, откликнитесь. Не забудьте. Сноска 85. Сойма ВМ. Запрещенный Сталин. Москва. 2005. Страницы 13-14. Следует отметить, что срывать портреты лидера государства – дело не только предосудительное, но и подсудное. Например, участник захвата здания Минздрава Российской Федерации 2 августа 2004 года Максим Громов, выкинувший из окна министерства портрет Путина, был осужден к пяти годам лишения свободы, фактически отсидел три года сноска 86 радиостанция эхо москвы программа разворот 2008 2 августа казалось бы кто такая плескевич с ее проблемами тем не менее письмо возымело действие телеграмма новосибирск пп УГПУ заковскому по приказанию товарища ягода плескевич никиту дмитриевича освободить тчк нр тринадцать тысяч пятьсот шестьдесят шесть буланов Секретарь коллегии ОГПУ. Буланов. 28 декабря 1930 года. Сноска 87. Слой В.М. Запрещенный Сталин. Москва. 2005. Страница 14. Часто простые люди и руководители организации, не находя поддержки в решении конкретных вопросов в местных партийных, советских и хозяйственных органах, обращались за помощью прямо к Сталину. Например, замдиректора Абакановской МТС Череповецкого района Николай Грибов 9 декабря 1937 года в своем письме сообщал. Наша МТС находится в прорыве. К ремонту еще не приступили. Разобрано шесть тракторов. Отремонтированных нет. Об этом писали письмо райкому ВКПБ, райисполкому, оргбюро при ЦК ВКПБ в Вологде. Райком писал докладную наркомзему. Ответа нет. Нам надо отремонтировать 41 трактор. 33 колесных, 6 гусеничных и 2 пропашных. Колхозы нуждаются в помощи МТС как в воздухе. Не сделать ремонта – это значит обречь МТС на гибель и оставить колхозы без машинной помощи. Помощи на наши просьбы пока не видно. Медлить нельзя, ибо опоздаем. Вот поэтому решил обратиться к вам, Иосиф Васарионович, за помощью. Прошу помочь вывести МТС из тупика. В результате деньги для МТС были выделены и тракторы отремонтированы. Сноска 88. Цветков С.Н. Письма Вологдан и в Сталину как источника изучения края. 1924-1953 годы. Материалы научных чтений памяти Петра Андреевича Колесникова. Межвузовский сборник научных трудов. Вологда, 2000. Страницы 112-113. А вот письмо, написанное 13 января 1938 года у ученицы одной из школ города Вологды Тамара Ершовой. «Дорогой Иосиф Вассарионович, помогите нам. Мама работала 20 лет честной работницей, но сейчас ее в Горсовете сняли с работы и обвинили в том, что она работала у председателя секретарем и должна была знать, что он враг народа. А мама этого не знала». Работники горсовета хотят сами себя оправдать, а на маму все врут, особенно большаков и попов, которые на маму сердятся давно, не дают поступить никуда на работу. Отобрали партийные билеты, для мамы партия всего дороже. Мама все время плачет, не ест, не пьет, не спит, все плачет. А на меня все это влияет, я пионерка, отличница, являюсь в школу растрепанная, и вместо отлично получаю плохо. Мама дома ничего не говорит, а только плачет. А я знаю, что мама ни в чем не виновата. А на нее наврали и издеваются. Нам жить очень тяжело. Поэтому прошу вас, Иосиф Васарионович, помочь маме устроиться на работу и чтобы горком партии разобрал дело и выдал маме билет. Мама все плачет и говорит, что ей никто не хочет помочь. И я решила написать вам, наш любимый Иосиф Васарионович. Я знаю, что вы поможете маме. Только на вас и Надежда. Помогите нам, напишите скорее ответ. Сноска, 89. Там же страница, 111. Письмо Тамары помогло. Ее матери предоставили работу в Агизе. Сноска, 90. Цветков С.Н. Письма Волокжан и В. Сталину. Страница, 112. Всем известен актер Евгений Маргунов. Гораздо менее известно, с чего начался путь в искусство 16-летнего подростка, ученика-фрезеровщика. В том же 1943 году по наивности написал письмо Сталину, в котором просил послать его учиться в театральное училище, и началась мистика-фантастика. Через два месяца его пригласил в кабинет директор завода и еле вымолвил. «Женя, зачем ты написал это письмо? Пришел ответ, чтоб тебя послать в искусство!» Такая же реакция была у председателя Всесоюзного комитета по культуре Бориса Кравченко, которому юное дарование явилось с отпечатанным черным по белому направлением из Кремля. Направить товарища Маргунова Е.А. для поступления в театр имени Таирова в качестве актеров вспомогательного состава. СНОСКО-91 Лайнер ЛД «Веселая троица» вицен Маргунов, Никулин Москва 2000, страницы 182-183 Вспоминает народный артист РСФСР Николай Губенко. «Я родился в 41 первом году. Таких, как я, в 45 пятом было 19 миллионов. Мой отец погиб в 42 втором. Мать была репрессирована немцами и румынами, и ее тело выдали дедушке повешенным. Я воспитывался в детдоме, потом в спецшколе-интернате. Как я могу относиться к Сталину? Мы ему писали письмо. Сталину. Классам. И приходила комиссия и наводила порядок. Сноска 92. Радиостанция «Эхо Москвы». Программа «Особое мнение. Выборы в МГД». 2009, 6 октября. Помимо Сталина, советские граждане обращались за помощью и к другим вождям сталинского СССР. И не только в письменном виде, но и личном. Вот что вспоминает будущий директор русского отделения радиостанции «Голос Америки» невозвращенец А.Г. Бармин. «Пока я лежал с приступом малярии в госпитале, меня тоже приговорили к исключению из академии. В моем деле, а об этом я узнал уже после состоявшегося решения, кстати, за несколько месяцев до перехода на старший курс, была такая формулировка «исключен как слишком молодой и слабый здоровьем». Я решил обратиться в Центральный комитет партии. В те дни секретарь ЦК Вячеслав Молотов ежедневно принимал посетителей, и я отправился к нему на воздвиженку». Пропуском в здание ЦК служил партбилет. «Первая комната направо», – сказал мне дежурный. Кабинет Молотова был большим, но очень неухоженным и плохо меблированным. В центре комнаты стоял большой стол, окруженный стульями. В глубине у окна небольшой письменный стол, заваленный бумагами. В комнате уже находилось несколько посетителей, и Молотов разговаривал с одним из них, по виду рабочим. У него было крупное, заурядное, какое-то безмятежное и неодухотворенное лицо среднего бюрократа. Внимательного, но равнодушного. Слушал он меня, не перебивая, делая в это время пометки себе в блокнот. Потом задал несколько вопросов и сказал, слегка заикаясь. «Хорошо, я сделаю, что смогу». Через четыре дня решение о моем исключении было отменено. В те дни власти делали немало ошибок но многие из них быстро исправлялись. Демократический дух проявлялся тогда в прямых контактах между руководителями и рядовыми членами партии в простоте манер, которая иногда граничила с грубостью. Сноска, 93. Бармин А.Г. Соколы Троцкого, Москва, 1997, страница, 155. Разумеется, по долгу службы автор просто обязан был пнуть своего благодетеля – Согласно Бармину, у Молотова безмятежное и неодухотворенное лицо бюрократа, а его кабинет очень неухоженный и плохо меблированный. Однако даже враг и предатель Родины вынужден отдать должное демократичности порядков сталинского СССР. Попытайтесь сегодня попасть на прием кому-нибудь из руководителей РФ уровня Молотова и почувствуйте разницу. Возможность обратиться с жалобой или с заявлением к высшим руководителям СССР была предоставлена даже заключенным. Вот что говорится в написанной в 1940 году секретной монографии Главное управление исправительно-трудовых лагерей и колонии НКВД СССР. Каждый заключенный имеет право подавать жалобы и заявления как в письменной, так и в устной форме, для чего во всех лагерных пунктах обязательно устанавливаются специальные ящики для жалоб, скрываемые только доверенным лицом управления лагеря не реже одного раза в пять дней. Жалобы и заявления заключенных, адресованные на имя членов Политбюро, в ЦК ВКПБ, в Комиссии партийного и советского контроля, в Президиуме Верховного Совета. В СНК СССР судебные органы и прокуратуру, а также в органы НКВД, и поданные в закрытом виде, должны немедленно направляться в управление лагеря для пересылки непосредственно адресатам без ознакомления с содержанием. Должностные лица, допустившие вскрытие таких конвертов и ознакомление с их содержанием, привлекаются к ответственности. Сноска 94. ГАРФ. FR 9414 об 1 д28л10 как мы видим в атмосфере всеобщего страха и репрессии советские граждане не стеснялись отстаивать свои права перед произволом власть имущих. Эффективным средством для этого были письма обращения и заявления в адрес сталина и других руководителей страны. К жалобам относились серьезно на жалобы реагировали в отличие от нынешнего гуманного времени.